Немануальные компоненты и мимическая грамматика. АЖЯ задействуют не только руки. Для передачи дополнительной информации требуется комплексное использование всей верхней половины тела, включая плечи, шею, а также брови, нос и рот. Эти движения, называемые немануальными компонентами, отличаются от обычного использования мимики в ходе разговора на любых языках, включая жестовые. Они стандартизированы и являются частью грамматики «а я». Подъемом плеч обозначают размер объекта или время, прошедшее с момента события. При этом приближение плеча к щеке означает, что объект небольшой или событие недавнее. Перемены положения тела обозначают смену говорящего или персонажа рассказа. Брови приподнимают, чтобы задать вопрос с вариантами ответа «да», «нет». Брови опускают, чтобы задать специальный вопрос «кто?», «что?», «когда?», «где?», «почему?». Брови сводят вместе, а нос морщит, чтобы обозначить размер. Типы морфем, которые исполняются ртом. Первое. Существует сочетание звуков, произносимые вместе с жестом и не связанные со звучащим английским языком. Например, «ча» в соединении с жестом «большой» означает «огромный», «па» с жестом «успех» означает «наконец-то». Второе. Различные форумы сомкнутых и открытых губ указывают на скорость, размер, частоту.